«Но как же это случилось?» — спросил наконец дядя, и так внезапно остановился, что люди, шедшие за ним, испуганно шарахнулись. «Такие вещи сразу не делаются, они готовятся из-под Должны же были появиться какие-то признаки, намеки. Почему ты мне ничего не писал? Ты же знаешь, что для тебя я готов на все. Я до сих пор в каком-то смысле считаю себя твоим опекуном и до сих пор гордился этим». Конечно, я и сейчас тебе помогу, только теперь, когда процесс уже на ходу. Это очень трудно. Во всяком случае, тебе лучше всего сейчас же взять небольшой отпуск и поехать к нам в деревню. Теперь я замечаю, как ты исхудал. В деревне ты окрепнешь, и это полезно, ведь тебе, безусловно, предстоят всякие трудности. А кроме того, ты некоторым образом уйдешь отсюда. Здесь они располагают всякими мерами принуждения, которые они автоматически могут применить и к тебе, а в деревню они должны сначала послать уполномоченных или пытаться подействовать на тебя письмами, телеграммами, телефонными звонками. Это, конечно, ослабляет напряжение, и хотя ты не будешь вполне свободен, но все же сможешь передохнуть. — Но мне могут запретить выезд, — сказал Ка, поддаваясь дядиному ходу мыслей. — Не думаю, чтобы они на это пошли, — задумчиво сказал дядя. — Даже если ты уедешь, они все же не теряют власти над тобой. — А я-то думал, — сказал Кай, — подхватил дядю под руку, чтобы он не останавливался, — я-то думал, что ты всему этому придаешь еще меньше значения, чем я. А смотри, как близко к сердцу ты все это принял. — Йозеф! — закричал дядя, пытаясь вырвать у него руку и остановиться. Но Кай его не отпустил. Ты стал совсем другим. В тебе всегда было столько здравого смысла. Неужели именно сейчас он тебе изменил? Хочешь проиграть процесс? Да ты понимаешь, что это значит? Это значит, что тебя просто вычеркнут из жизни. И всех родных ты потянешь за собой или во всяком случае унизишь до предела. Возьми себя в руки, Йозеф. Твое равнодушие сводит меня с ума». Посмотришь на тебя и сразу поверишь пословице, кто процесс допускает, тот его проигрывает. «Милый дядя», — сказал К, — «волноваться бессмысленно и тебе, да и мне. Если бы я волновался, волнениями процесс не выиграешь. Поверь хоть немного моему практическому опыту, прислушайся, как я всегда прислушивался к тебе и прислушиваюсь сейчас, хоть и с некоторым удивлением». Ты говоришь, что вся наша семья тоже будет втянута в процесс. Правда, лично я этого никак не пойму. Впрочем, это несущественно. Но если это так, я охотно буду тебе повиноваться во всем. Однако отъезд в деревню я считаю нецелесообразным даже с твоей точки зрения, потому что это будет похоже на бегство, на признание своей вины. Кроме того, хотя меня здесь и больше преследуют, однако отсюда я могу лучше руководить своим делом.